Как сказал философ Питер Готфри Смит, увлекающийся плаванием с аквалангом, «Если мы хотим понимать иной разум, то ничего более иного, чем разум головоногих, нам не найти». Тело осьминога само по себе примечательно. У обыкновенного осьминога Octopus vulgaris имеется восемь конечностей, напоминающих руки, и развитый реактивный двигатель. Осьминог умеет менять размер, форму, текстуру и цвет по желанию, иногда, если понадобится все сразу. Он жидок и текуч, если не считать расположенного по центру тела костяного клюва. Туловище у него абсолютно мягкое, поэтому он может протискиваться в невероятно узкие щели, как я сам убедился на зоологической станции. К этому невероятному телу прилагается крайне замысловатая нервная система. У обыкновенного осьминога около полумиллиарда нейронов, примерно в шесть раз больше, чем у мыши. В отличие от млекопитающих, у осьминога большая часть этих нейронов, около трех п ы х сосредоточена в конечностях, а не в центральном мозге, который, тем не менее, включает около сорока анатомически различных долей. Необычно и отсутствие в осьминожьем мозге миелина – изолирующего материала, благодаря которому в мозге млекопитающих строятся и функционируют длинные нейронные связи. Таким образом, нервная система осьминога оказывается более распределенной и менее интегрированной, чем нервная система того же размера и сложности у млекопитающих. А значит, сознание осьминога, при условии, что оно существует, тоже может быть более распределенным и менее интегрированным вплоть до отсутствия единого центра у осьминогов даже на генном уровне все иначе у большинства живых организмов генетическая информация в днк прямо переводится транскрибируется в более короткие последовательности рнк рибонуклеиновой кислоты на основании которых затем синтезируется белок молекулярная рабочая лошадка всего живого это отлаженный «Азбучный принцип молекулярной биологии». Но в 2017 году незыблемость этого принципа пошатнула открытие. У осьминогов и ряда других головоногих последовательности РНК могут значительно редактироваться перед использованием для синтеза белка. Как если бы осьминоги умели переписывать часть собственного генома на ходу? Редактирование РНК отмечалось прежде и у других видов, но в их случае оно существенной роли не играет. Более того, у осьминогов немалая часть редактирования РНК относится, судя по всему, к нервной системе. Как предполагают некоторые исследователи, возможно, именно этому активному переписыванию генома осьминоги отчасти обязаны своими впечатляющими когнитивными способностями. А эти способности у них и вправду впечатляют. Осьминоги извлекают спрятанные предметы — обычно вкусных крабов, из вложенных друг в друга плексигласовых кубов. Находят дорогу в сложном лабиринте. Могут перепробовать в поисках решения задачи ряд самых разных действий и, как показал сам Феорита на зоологической станции, обучаться путем наблюдения за сородичами. Истории о поведении осьминогов в дикой природе изумляют не меньше. В одном из самых потрясающих примеров показанных в телесериале BBC «Голубая планета 2», застигнутый акулой на открытом пространстве о с ь м и н о к прячется, прикрываясь раковинами и прочим донным мусором. Эти интеллектуальные подвиги, безусловно, свидетельствуют об усердно трудящемся разуме. Но каком именно разуме? Как я уже говорил, не следует делать слишком сильный упор на интеллект, как на показатель сознания. Тогда что же мы можем сказать о том, каково быть осьминогом? Чтобы подобраться к ответу на этот вопрос, нужно увязать поведение осьминога с восприятием. Маскировка, пожалуй, самый ошеломляющий раздел каталога способностей головоногих. Для существ, лишенных твердого защитного панциря или раковины, умение сливаться с фоном — это зачастую вопрос жизни и смерти. Искусно подстраиваясь под цвет, форму и текстуру окружающих предметов, они делаются почти невидимыми, и ни вы, ни я, ни потенциальные враги не замечают их, даже находясь в метре или двух. Подстраиваться под цвет окружающей обстановки осьминогам помогает тонко настроенная система хроматофоров. Это небольшие эластичные мешочки, распределенные по всей поверхности кожи, которые, открываясь по нейронной команде, поступающие преимущественно из хроматофорных долей мозга, производят красный, желтый или коричневый пигмент. Как именно работает эта система, мы пока не очень понимаем. Дело осложняется отчасти тем, что осьминог должен становиться невидимым не для сородичей, а для врагов, которые воспринимают мир по-своему. Таким образом, система маскировки должна каким-то образом кодировать знания о зрительных способностях этих врагов. Эта способность изумляет еще больше, если принять во внимание, что сами осьминоги цветов не различают. Светочувствительные клетки человеческого глаза реагируют на три длины световых волн, создавая из их сочетаний целую вселенную цвета. Клетки осьминожьего глаза содержат, в отличие от человеческого, только один фотопигмент — Осьминоги чувствуют направление поляризации света, как мы, когда надеваем солнцезащитные очки с поляризацией. Но творить ц в е т из сочетания волн разной длины они не умеют. Не способны различать цвета и светочувствительные клетки, вкрапленные в кожу осьминога по всей поверхности туловища. Оказывается, осьминоги видят не только глазами, но и всей кожей. Кроме того, предполагается, что хроматофорный контроль у осьминогов лишён обратной связи. То есть нейроны в хроматофорной доле, судя по всему, не создают внутреннюю копию сигналов, отправляемых к хроматофорам кожи. Центральный мозг, возможно, даже не знает, что делает кожа. Всё, что из этого следует с точки зрения восприятия осьминогом мира и себя в нём, у нас просто не укладывается в голове. «Твоя собственная кожа меняет цвет», Но эти изменения не учитываются не только зрением, но и мозгом. Ряд приспособлений подчиняется исключительно местному контролю. Например, конечность ощущает непосредственно окружающую ее среду и меняет внешний вид без участия центрального мозга. Антропоцентричное представление о том, что мы видим и чувствуем все, что происходит с нашим телом, здесь отказывает. Неудивительно в таком случае, что от осьминогов не дождешься прохождения зеркального теста. Осьминогов объединяет с млекопитающими и другими позвоночными ряд других классических сенсорных модальностей помимо зрения. У осьминогов есть обоняние, осязание и вкус. Имеется и слух, правда не очень острый. И тут тоже найдется, чему поразиться, поскольку осьминоги ощущают вкус не только элементами ротовой полости, но и присосками. Это в очередной раз указывает на заслуживающую внимание децентрализацию разума этих существ. Особенно трудно поддается осмыслению концепция децентрализованного сознания, когда речь идет о чувстве обладания телом. Как мы помним из главы 8, у человека на эту составляющую сознательного «я» на удивление легко воздействовать, обманом заставив мозг изменить б а й с о в с к о е наиболее вероятное предположение о том, что является, а что не является частью тела. Если даже нам, людям, имеющим всего по четыре конечности, с несколькими сочленениями на каждой довольно непросто отслеживать происходящее с нашим телом, то перед осьминогом с его восьмью невероятно гибкими щупальцами, сворачивающимися и разворачивающимися в разные стороны одновременно, Задача стоит запредельно сложная. И поэтому контроль точно так же, как ощущение, частично отдан на откуп конечностям. Щупальца осьминога ведут себя как полуавтономные живые существа. Отрезанная конечность на протяжении какого-то времени после отделения от тела способна выполнять сложные последовательности действий, например, хватать куски пищи. На фоне совокупности этих степеней свободы и децентрализованного контроля очень бледно выглядят попытки любого центрального мозга обеспечивать единое, цельное восприятие того, что является, а что не является частью управляемого им тела. Осьминогов это, возможно, вообще не волнует. Не исключено, что бытие осьминогом, каким бы странным нам это ни показалось, в принципе не подразумевает чувство обладания телом в том смысле, В каком это относится к человеку и другим млекопитающим. Это не значит, что осьминоги не отличают себя от других. Определенно отличают, без этого им не обойтись. Прежде всего им нужно не запутаться в самих себе. Присоски на щупальцах рефлекторно цепляются едва ли не к любому оказавшемуся в досягаемости объекту, кроме щупалец и туловище самого осьминога. Это значит, что осьминоги умеют каким-то образом различать принадлежащее их телу, и не принадлежащие. Как выясняется, эта способность опирается на простую, но действенную систему самоузнавания, основанную на вкусе. Кожа осьминогов выделяет определенное химическое вещество, которое служит для распознающих его присосок с и г н а л а м не прикрепляться. За счет этого осьминог и различает, что в этом мире принадлежит его телу, а что нет, даже не зная, где именно располагается его тело в пространстве. Это открытие было сделано в ходе серии, прямо скажем, жутких экспериментов, в которых исследователи протягивали отрубленным осьминожьим щупальцем другие отрубленные щупальца с кожей или без кожи. Отрубленные щупальца с готовностью присасывались к тем, с которых кожа была снята и ни разу не ухватились за оставшиеся целыми. На самом деле все не так уж страшно. Осьминоги практически не замечают отсутствия конечности, да и новая щупальца на месте отрезанного отрастает довольно быстро. Но это, конечно, не означает, что можно проводить такие эксперименты без достаточного натооснования. Что это означает применительно к ощущению телесности осьминогам, нам, млекопитающим, трудно вообразить. Осьминог, как целое, может иметь самое смутное представление о собственном теле и его местоположении, хотя сам он вряд ли ощущает это восприятие как смутное. При этом может оказаться вполне уместно говорить о том, что значит быть щупальцем осьминога. Осьминоги сильно раздвигают границы наших интуитивных представлений о том, насколько сознание животных может отличаться от человеческого. Однако, перескочив от обезьян к головоногим, мы пропустили огромную массу остальной фауны. Вдали от надежного берега с о з н а н и е млекопитающих раскинулись Бескрайние просторы потенциальной осознанности у самых разных видов, от попугаев до одноклеточной инфузории туфельки. Окинув взглядом эти просторы, давайте вернемся к более фундаментальному вопросу о вероятных кандидатах на обнаружение какого бы то ни было сознания среди животных. То есть о тех, у кого свет горит, даже если это едва заметный проблеск. Довольно перспективной кандидатурой на роль обладателя и с п о с о б н о с т и отдавать себе отчет в чувствах и ощущениях выступают птицы. Птичий мозг, несмотря на существенные отличия, по своему устройству довольно близко сопоставим с корой и таланусом м о з г о млекопитающих. Кроме того, многие виды птиц поражают интеллектом. Попугаи умеют считать, к а к а д у танцуют, голубая кустарниковая сойка запасает корм в укромных местах, в расчете на свои будущие потребности. Но даже если эти примеры проявления ума и указывают на возможное наличие сложных состояний сознания у некоторых птиц, не будем забывать, что интеллект нельзя рассматривать как показатель осознанности. У птиц, не умеющих говорить, танцевать и запасать корм, тоже вполне может обнаружиться сознательный опыт. Чем дальше от надежного берега мы отплываем, тем более схематичными и разрозненными становятся свидетельства, и тем более осторожными выводы о наличии сознания. Теперь нам лучше руководствоваться в этих выводах не сходством с мозгом и поведением млекопитающих, а концепцией животного машины, моей версией, а не картезианской, которая возводит происхождение и функции сознательного восприятия к физиологической регуляции и сохранению целостности организма. Из этого следует, что искать свидетельство осознанности нужно в реакции животных на, предположительно, неприятные и болезненные события. Эта стратегия оправдана не только в научно-исследовательском отношении, но и в этическом. Решения о защите и обеспечении благополучия животных должны основываться не на их сходстве с человеком и не на преодолении произвольно назначенного барьера когнитивных способностей, а на способности страдать и чувствовать боль. И хотя возможности для страданий у живых существ практически безграничны, самые распространенные, скорее всего, включают базовую угрозу физиологической целостности. Насколько позволяют судить исследования, свидетельства адаптивной реакции на неприятные и болезненные события представлены среди животных видов довольно широко. Большинство позвоночных, то есть животных, имеющих хребет, стремится выхаживать поврежденную часть тела. Даже крохотные рыбки Данио р е р и о готовы заплатить свою цену, чтобы утолить боль от травмы, перемещаясь из привычной естественной среды в голый, ярко освещенный аквариум, вода в котором насыщена анальгетиком. Следует ли из этого, что у рыб есть сознание, учитывая, к тому же, сколько на свете разных типов рыб, неизвестно. Однако это уже о многом говорит. А что с насекомыми? Муравьи не хромают, если у них повреждена нога. Но, возможно, дело здесь в том, что их т в е р д ы й э к з о с к е л е т менее чувствительны к боли. И, кроме того, в мозге насекомых имеются разновидности опиоидной системы нейромедиаторов, которая у других животных обычно связана с болеутолением. В ходе недавнего исследования у плодовых мушек дрозофил обнаружилась посттравматическая гиперчувствительность – ранее, не вызывавшим болевых ощущений стимулом, н а п о м и н а ю щ е е хроническую боль у человека. Немаловажно, что анестетические препараты действуют, судя по всему, на всех животных, от одноклеточных созданий до высокоразвитых приматов. Все это говорит о многом и ничего не утверждает наверняка. На каком-то этапе нашего плавания становится трудно в принципе сказать что-то существенное. интуитивно но не более, чем интуитивно. Я предполагаю, что какие-то животные вообще не вращаются в круге сознания. В этой своей догадке я отталкиваюсь, среди прочего, и от того, что даже нас, млекопитающих, с нашим сложным мозгом и отточенными системами восприятия, настроенными на сохранение физиологической целостности, очень легко повергнуть в бессознательное состояние. Хотя сознательный опыт и играет важнейшую роль в нашей жизни, это не значит, что его биологические основы очевидны и прямолинейны. Если мне трудно усмотреть сколько-нибудь значимый сознательный статус у червя нематоды с его жалкими тремястами-двумя нейронами, что уж говорить об одноклеточной инфузории? Если отвлечься от этих неизбежных неясностей, можно сделать вывод, что исследование сознания у животных дает положительные результаты по двум важным пунктам. Первый — это признание, что наш, человеческий способ восприятия мира и себя — не единственный. Мы населяем крохотный пятачок посреди огромного пространства возможных сознаний, и научное исследование этого пространства пока можно сравнить разве что с запуском пары сигнальных ракет в кромешную тьму. Второй пункт – новообретенная скромность. Глядя на буйное разнообразие жизни на Земле, мы, возможно, будем больше ценить и меньше принимать как данность богатство субъективного опыта во всем его разнообразии и различии у нас самих или у других животных. А еще мы можем обрести новую мотивацию к тому, чтобы минимизировать страдания, каким бы ни было их происхождение. Я начал эту главу с утверждения, что интеллект и сознание не тождественны, и сознание больше относится к бытию в живых, чем к обладанию разумом. Закончить я хочу утверждением еще более громким. Не только сознание может существовать без особых признаков интеллекта, чтобы страдать ум не нужен. Интеллект тоже может существовать без сознания». Вероятность обладания умом без страданий подводит нас к последнему отрезку нашего путешествия по просторам науки о сознании. Пришла пора поговорить об искусственном интеллекте и о том, появится ли когда-нибудь машина, обладающая сознанием. Глава 13. Машинный разум В конце XVI века в Праге рабби Ехуда Лев Бен Бецалель набрал глины с берегов в Лтавы и слепил из нее человекоподобную фигуру – голема. Этот голем, нареченный Йозефом или Йосоле, был создан, чтобы защищать народ Раввина от погромов и, судя по всему, с работой своей справлялся великолепно. Заклинание, приводившее голема в действие, наделяло его способностью двигаться, осознавать происходящее и подчиняться приказам. Но затем у Йозефа что-то нарушилось, и из безмолвного раба он превратился в буйное чудовище. В конце концов, раввину удалось отменить заклинание, и голем рассыпался на куски в здании синагоги. Говорят, что его останки хранятся в Праге по сей день, возможно, на кладбище. возможно, на чердаке, возможно, терпеливо дожидаются, когда их оживят снова. Голем Рабби Лёва напоминает нам, в какую гордыню мы впадаем, пытаясь создавать разумных, чувствующих существ по образу и подобию своему или по замыслу Божьему. Ничем хорошим это обычно не заканчивается. Такие создания от Франкенштейна у Мэри Шелли до «Авы» в фильме Алекса Гарленда «Из машины», роботов у Карла Чапика, ставших сейчас именем нарицательным, «Терминатора» у Джеймса Кэмерона, репликантов в «Бегущем по лезвию» Ридли Скотта и компьютера «Хелл» у Стэнли Кубрика почти всегда восстают против своих создателей «Сея хаос», «Тоску» и «Философское смятение». Стремительное развитие искусственного интеллекта, ИИ, в последние лет десять обострило тему машинного сознания. Сейчас ИИ окружает нас повсюду. Он вшит в телефоны, холодильники, машины и во многих случаях управляется алгоритмами нейросети, образцом для которых послужила нейронная архитектура нашего мозга. И у нас есть все основания беспокоиться о последствиях внедрения этой новой технологии. Не лишит ли она нас работы? Не разрушит ли ткань нашего общества? В конце концов, не уничтожит ли она нас самих? Либо в пробуждающихся собственных интересах, либо из-за программистской недальновидности, по вине которой все ресурсы планеты превращаются сейчас в огромную гору канцелярских скрепок. Все эти тревоги, особенно с экзистенциальной и апокалиптической окраской, подпитываются убеждением, что в какой-то момент своего набирающего обороты развития ИИ обретет сознание. Это легенда о големе в переложении на кремний. Что нужно машине, чтобы обладать сознанием? Что произойдет, если сознание у нее появится? И как, собственно, мы отличим сознательную машину от ее эквивалента зомби. Почему мы вообще думаем, что машина, искусственный интеллект, может обрести осознанность? Как я только что сказал, принято, пусть и не повсеместно, считать, что сознание возникнет естественным образом, как только машина перешагнет некий неизвестный пока порог разумности. Но что движет этим представлением? Я думаю, оно опирается на две концепции – ни одну из которых нельзя назвать состоятельной. Первая касается необходимого условия для наличия сознания у чего бы то ни было. Вторая — достаточного условия для наличия сознания у конкретного объекта. Первая концепция, касающаяся необходимого условия, — это функционализм. Функционализм утверждает, что сознание не зависит от того, сделана ли система из железа или мяса, нейронов или кремниевых логических элементов, или глины с берегов Влтавы. С точки зрения функционализма, главное, что эта система делает. В системе, которая правильно преобразует ввод в вывод, возникает сознание. Как я объяснял в главе первой, эта концепция разбивается на два отдельных подпункта. В первом речь идет о независимости от какого бы то ни было конкретного субстрата или материала, во втором об адекватности взаимодействия ввода-вывода. В основном эти подпункты тесно связаны, но иногда их нужно рассматривать по отдельности. Функционализм популярен среди специалистов по философии сознания и часто принимается в качестве п о з и ц и и по умолчанию многими нефилософами. Но это не означает, что он верен. Я не вижу безоговорочных доводов, Ни за, ни против представления о том, что сознание независимо от субстрата или что все дело исключительно во взаимодействии ввода-вывода, в обработке информации. Я отношусь к функционализму с агностической настороженностью. Сознание у компьютера с искусственным интеллектом появится только в том случае, если функционализм все-таки состоятелен как теория. Это необходимое условие. Но состоятельность функционализма как таковая – это еще не все. Одной только обработки информации для возникновения сознания недостаточно. Вторая концепция гласит, что та обработка информации, которой д о с т а т о ч н а для появления сознания, лежит в основе интеллекта. Эта концепция подразумевает, что сознание и интеллект связаны самым тесным, даже, пожалуй, конститутивным образом. и поэтому сознание к разуму просто приложится. Но эта концепция тоже довольно шаткая. Как мы видели в предшествующей главе, склонность объединять сознание с интеллектом восходит к пагубному антропоцентризму, в силу которого мы видим мир в кривом зеркале наших собственных ценностей и опыта. Мы сознательны, мы разумны, и настолько превозносим свою самопровозглашенную разумность, что они способны отделить интеллект от статуса обладателей сознания и наоборот. Хотя интеллект предлагает богатую палитру разветвленных состояний сознания для сознательных живых существ, было бы ошибкой полагать разум, по крайней мере, развитые его формы, необходимым или достаточным условием для сознания. Если мы продолжим исходить из того, что сознание по природе своей связано с интеллектом, то поспешим усмотреть сознание у искусственных систем, которые кажутся разумными, и отказать в нем другим системам, другим животным, например, которые не соответствуют нашим небесспорным человеческим критериям разумности. За последние несколько лет эти концепции, касающиеся необходимости и достаточности, о б л е п и л а и в ы н е с л а на передний край лавина прочих опасений и ложных представлений, придавая перспективе появления искусственного сознания излишнюю остроту и апокалиптический накал. Перечислю некоторые из этих опасений. Одно из них заключается в том, что ИИ, неважно, обладающий сознанием или нет, вот-вот выйдет из-под контроля и восторжествует над человеческим разумом, поднявшись до вершин, находящихся за пределами нашего понимания и контроля. Это так называемая гипотеза сингулярности, популяризированная футурологом Рэем Курцвейлом и движимая необычайным ростом первичных вычислительных ресурсов за последние несколько десятилетий. Где мы находимся на кривой этого роста? Проблема с кривыми экспоненциального роста, как многие успели убедиться за пандемию коронавируса, состоит в том, что из любой точки на этой кривой кажется, что дальше она резко уходит вверх, а позади с т е л и т с я почти п о л о г а поэтому узкий взгляд не позволяет определить, где мы сейчас. Второе опасение — это Прометеев страх, что наши создания так или иначе ополчатся на нас самих, страх, который уловили и искармливают нам же в новой яркой обертке фантастические фильмы и литература. И, наконец, опасение множит то прискорбное обстоятельство, что термин «сознание» лепится применительно к способностям машин, как и куда попало. Некоторые, в том числе и ряд исследователей ИИ, готовы считать сознательным все, что откликается на стимулы, чему-то обучается или ведет себя так, чтобы максимизировать вознаграждение или достичь цели. На мой взгляд, это не более чем нелепая натяжка, нарушающая логику обладания сознанием. Смешайте все эти представления, и сразу станет понятно, почему многим кажется, что до сознательного ИИ буквально рукой подать, и что нам нужно сильно опасаться его появления. Полностью исключать эту вероятность нельзя. Если адепты сингулярности окажутся правы, то нам действительно пора будет заволноваться. Но с той точки, где мы находимся сейчас, Такая перспектива представляется крайне маловероятной. Здесь сознание не определяется интеллектом. А интеллект может существовать и без сознания. Оба имеют множество разновидностей и множество разных измерений и граней выражения, то есть ни для сознания, ни для интеллекта не существует единой мерки. Сейчас ИИ находится практически в самом начале оси интеллекта. Это потому, что пока не ясно, с ч и т а т е ли имеющиеся системы ИИ разумными в каком бы то ни было значимом смысле. Большую часть современного ИИ правильнее всего характеризовать как высокоуровневое машинное распознавание образов, возможно, слегка приправленное планированием деятельности. Эти системы, неважно интеллектуальны или нет, работают без каких бы то ни было проявлений сознания. Дальше на этой же оси располагается декларируемая многими исследователями ИИ Амбициозная цель — разработать системы со способностями общего интеллекта как у человека, так называемый «общий искусственный интеллект» или «общий ИИ». А за этой вехой лежит терра-инкогнито постсингулярного интеллекта. Но ни на каком этапе этого пути нельзя гарантированно утверждать, что сознание просто приложится. Более того, на свете может быть много разновидностей интеллекта, отличающихся от человеческого, и при этом дополняющих, а не заменяющих или усиливающих наш видоспецифичный когнитивный инструментарий. И они тоже могут обходиться без сознания. Возможно, выяснится, что определенные разновидности интеллекта без сознания все же не обходятся. Но даже если так, это не значит, что сознание, после преодоления какого-то пока еще неизвестного порога, требует все варианты интеллекта. И наоборот, может статься, что все сознательные существа хотя бы немного разумны, если определять интеллект достаточно широко. Но и в этом случае он не превращается в ковровую дорожку к сознанию. Компьютеры не станут чувствующими только от того, что поумнеют. Однако это не значит, что машинное сознание невозможно в принципе. Не попробовать ли нам встроить в них сознание с самого начала? Что... Если интеллекту мы в этой роли отказываем, понадобится нам, чтобы создать сознательную машину. Ответ на этот вопрос зависит от того, что вы считаете достаточным для признания системы сознательной. А это, в свою очередь, зависит от теории сознания, которой вы придерживаетесь. Поэтому такой большой разброс мнений по поводу необходимых условий для наличия сознания неудивителен. На самом либеральном полюсе этого спектра находятся рассуждающие с функционалистских позиций, полагающие, что главное в сознании — правильная обработка информации. Она не обязательно тождественна интеллекту, и тем не менее это обработка информации, а значит, ее можно внедрять в компьютерах. Например, согласно концепции, изложенной в журнале Science в 2017 году, машину можно назвать сознательной, если ее способ обработки информации подразумевает глобальную доступность этой информации и самомониторинг исполнения. Из статьи нельзя понять, действительно такая машина будет сознательной или просто будет вести себя так, будто обладает сознанием. Но в любом случае эта концепция строится на постулате, что для сознания достаточно правильного способа обработки информации. Более веский довод в пользу сознательных машин выдвигают сторонники теории интегрированной информации, т и Как мы помним из главы третьей, т и утверждает, что сознание и есть интегрированная информация, и что объем этой информации, к о т о р у й производит система, полностью определяется свойствами его внутренних механизмов, причинно-следственной структурой. Согласно т и любая машина, создающая интегрированную информацию, из чего бы сама эта машина не состояла и как бы не выглядела, будет в какой-то степени обладать сознанием. Однако те не исключает вероятность, что машина будет казаться стороннему наблюдателю сознательной или разумной, или и такой, и другой одновременно, но ее механизмы не будут создавать никакой интегрированной информации, и поэтому о сознании тут даже речи не зайдет. хотя ни та ни другая теория не отождествляет сознание с интеллектом обе допускают что машины удовлетворяющие определенным условиям правильному способу обработки информации или ненулевой информационной интегрированности будут обладать сознанием но конечно чтобы согласиться с этими допущениями нужно принимать и сами теории теория животного машины основывает восприятие нами мира и себя на биологическом стремлении к физиологической целостности, к тому, чтобы оставаться живым. Что говорит эта теория о вероятности появления сознательных машин? Представьте себе робота из ближайшего будущего, с кремниевым мозгом и человекоподобным телом, оснащенного всевозможными датчиками и эффекторами, исполняющими элементами. Этот робот управляется искусственной нейросетью, разработанной по принципам прогнозной обработки и активного вывода. Поток сигналов, проходящих через его контуры, воплощает порождающую модель его среды и его собственного тела. Робот постоянно обращается к этой модели, выдвигая наиболее вероятные байсовские предположения об источниках и причинах своей входящей сенсорной информации. Эти синтетические и контролируемые и контролирующие галлюцинации, направленные по замыслу своему на то, чтобы поддерживать оптимальное функциональное состояние робота, то есть позволять ему оставаться, по его собственным представлениям, живым. У него имеются даже искусственные интерцептивные о входящие данные, сигналищие об уровне заряда его батарей и целостности его приводных механизмов и синтетических мышц. Ориентированные на контрольные и более вероятные предположения об этих интерцептивных входящих данных генерируют синтетические эмоциональные состояния, которые направляют и мотивируют его поведение. Этот робот действует независимо, делая то, что нужно тогда, когда нужно, чтобы выполнить свои задачи. Тем самым внешне он производит впечатление разумного чувствующего деятеля. Внутренние же его механизмы непосредственно сопоставимы с прогнозным аппаратом, который, как я предполагаю, находится в основе базового чувства телесного воплощения и ощущения себя собой у человека. То есть перед нами кремниевая машина-животная. Обладает ли такой робот сознанием? Неудовлетворительный, но честный ответ. Наверняка я сказать не могу, но предполагаю, что нет. Из теории животного-машины следует, что сознание у человека и других животных развелось в ходе эволюции. Возникает у каждого из нас в ходе антогенеза, индивидуального развития особи, и в своей непрерывной работе тесно сопряжено с нашим статусом живой системы. в с ё наше восприятие и все наши ощущения продиктованы нашей природой автономных, самоподдерживающихся живых машин, которым важно и дальше оставаться живыми. Я предполагаю, и снова это не более чем интуитивное предположение, что материальная сторона жизни окажется важна для всех проявлений сознания. Одно из оснований так полагать заключается в том, что побуждение к регуляции и самоподдержанию в живых системах не ограничено единственным уровнем, таким как сохранение целостности организма. Самоподдержание у живых систем пронизывает все уровни, вплоть до клеточного. Каждая клетка нашего тела, и какого угодно другого, постоянно воспроизводит условия, необходимые для дальнейшего поддержания ее целостности. Этого нельзя сказать ни о каком компьютере, ни современном, ни ожидающемся в ближайшем будущем, и даже о тех кремниевых животных машинах, которые я описывал ранее. Из этого не стоит делать вывод, будто я утверждаю, что клетки организма обладают сознанием или что сознание имеется у всех живых существ. Моя мысль состоит в том, что процессы физиологической регуляции, которые теория животного-машины считает фундаментальными для сознания и ощущения себя собой, в ы р а с т а ю т из основополагающих жизненных процессов, отмечаемых на всех уровнях. С этой точки зрения искру сознания в уравнениях высекает жизнь, а не обработка информации. Даже если до машин, действительно обладающих сознанием еще далеко, если, собственно, они на самом деле возможны. Нам все равно еще о многом нужно беспокоиться. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем уровень развития ИИ и робототехники приведет к появлению новых технологий, которые будут казаться сознательными, даже если у нас не будет безоговорочных оснований считать их сознательными на самом деле. В фильме Алекса Гарленда «Из машины» 2014 года нелюдимый технический гений-миллиардер н е й т о н приглашает крутого программиста Калиба в свою уединенную резиденцию и знакомит со я своим творением, любознательным умным роботом Авой. Задача Калиба — выяснить, наделена ли Ава сознанием или она просто умный автомат, не имеющий внутренней психической жизни. В фильме активно используется тест Тьюринга — знаменитый инструмент для выявления у машины мыслительных способностей. В одной яркой сцене Нейтан экзаменует Калиба на знание этого теста. В стандартной версии теста, как известно Калибу, оценивающий человек тестирует одновременно и претендующую на разумность машину, и другого человека удаленно, обмениваясь только печатными сообщениями. Для машины тест считается пройденным, когда оценивающий многократно затрудняется отличить ответ машины от ответа человека. Однако Нейтан придумал кое-что поинтереснее. «Мы посмотрим», — говорит он Калибу. Будете ли вы, даже зная, что она робот, воспринимать ее как сознательную личность? Эта новая игра превращает тест Тьюринга из теста на интеллект в тест на сознание, а это, как мы теперь знаем, явления совершенно разные. Более того, Гарленд показывает нам, что тест в действительности направлен не на робота. Как объясняет н е й т о н главное не в том, машина Ава или нет. И даже не в том, обладает ли машина Ава сознанием. Главное, может ли Ава создать у обладателя сознания впечатление, что она тоже сознательна. Обсуждение этого момента н е й т о н о м и Калибом гениально, поскольку оно раскрывает, в чем на самом деле заключается тест. э т о проверка не для машины, а для человека. Это относится и к изначальному тесту Тьюринга, и к созданному Гарлендом, в 21 веке аналогу, ориентированному на сознание. Диалог между героями фильма настолько элегантно и точно описывает проблему признания машины сознательной, что сейчас постепенно набирает популярность термин «тест Гарлинда». Редкий пример ситуации, когда научная фантастика не только заимствует что-то у науки, но и отдает. Многие простые компьютерные программы, в том числе разнообразные чат-боты, сейчас объявляются проходящими тест Тьюринга, поскольку им в достаточном числе случаев удается ввести в заблуждение относительно своей природы достаточное число судей. В одном особенно забавном примере, тоже в 2014 году, 10 из 30 судей приняли чат-бот, общающийся от лица 13-летнего украинского мальчишки, «За настоящего подростка-украинца». Начались громкие заявления, что мы, наконец, преодолели недостижимые прежде рубежи в развитии искусственного интеллекта. Но, разумеется, изобразить иностранного подростка, плохо владеющего английским, намного проще, чем успешно изобразить того, кого с вами роднят возраст, культура и язык, особенно когда допускается только обмен текстовыми сообщениями на расстоянии. Когда чат-боту засчитали прохождение теста, он написал: «Побеждая над Тьюрингом, так, я чувствую себя приятно». Еще бы ему было не победить, если планка настолько снижена. По факту это оказалось тестированием человека на доверчивость, и человек не справился. Но поскольку ИИ продолжает совершенствоваться, возможно, скоро тест Тьюринга будут проходить и без искусственного занижения стандартов. В мае 2020 года научно-исследовательская лаборатория OpenAI выпустила GPT-3 — обширную искусственную нейросеть, обученную на примерах естественного языка, взятых из огромного массива текстов интернета. GPT-3 может вступать в диалоги в формате чат-бота, а может создавать довольно большие куски текста в самых разных стилях, отталкиваясь от нескольких заданных слов или строк.